Мне кажется, что мы можем пойти несколько дальше. Продолжайте в том же направлении. По какому случаю, вероятнее всего, мог быть сделан этот подарок? Когда друзья его могли сговориться, чтобы доказать ему свое расположение? Очевидно, в тот самый момент, когда доктор Мортимер покидал госпиталь с тем, чтобы заняться частной практикой. Мы знаем, что был сделан подарок. «Мы полагаем, что доктор Мортимер променял службу в городском госпитале на деревенскую практику. Так будет ли слишком смелым вывод, сделанный из этих двух посылок, что доктор получил подарок по случаю этой перемены?» «Конечно, это, по-видимому, так и было». «Теперь заметьте, что он не мог быть в штате госпиталя» потому что только человек с прочно установившуюся практикой в Лондоне мог занимать такое место, а такой человек не ушел бы в деревню. Чем же он был? Если он занимал место в госпитале, а между тем не входил в его штат, то он мог быть только врачом или хирургом-куратором, немногим более студента старшего курса. Он ушел из госпиталя пять лет назад. Год обозначен на трости. Таким образом, милый Ватсон, ваш почтенный пожилой семейный врач, улетучивается и является молодой человек не старше тридцати лет, любезный, нечистолюбивый, рассеянный и обладатель любимой собаки, про которую я в общих чертах скажу, что она больше терьера и меньше мастифа. Я недоверчиво засмеялся, когда Шерлок Холмс, сказав это, прислонился к дивану и стал выпускать к потолку колечки дыма. Что касается до вашего последнего предположения, то я не имею средств его проверить, сказал я. Но зато совсем не трудно найти некоторые сведения о возрасте и профессиональной карьере этого человека.